Грым, зладка Калли, Ива и дей сидели в гостиной и отчаянно боролись с желанием обхватить себя за плечи. Ощущение на душе было такое мерзкое, словно на нее положили какую-то плиту, весом куда больше, чем можно вынести. Отвратительно было, по правде говоря. Все, даже тролль и горгулья, чувствовали гнетущую тоску. Сейчас, когда Ива и дей подсказывая друг другу и перехватывая нить повествования, описали свои сны, парням казалось, что они и сами все это испытали. Они тоже поделились своими видениями, и стало совсем плохо. Вот и сидела великолепная пятерка факультета земли в маленькой гостиной, будто придавленная. — Вот поэтому я всегда говорю, что драться должны только те, которые хотят драться! — в сердцах рыкнул Грым. «Как тролли! Потому что, когда в бой идут те, кто не хочет его, не живет им, получается вот такая гоблиня!» Ива подняла голову и вздохнула. «Я бы никогда не хотела идти в бой. И что? Я регулярно там оказываюсь». «Ты другое дело!» — махнул лапой тролль, но пояснять не стал. «А я вот всегда боюсь таких поворотных моментов», — грустно заметила Дэй. Как только человек твердо решил что-то в своей жизни изменить, так обязательно какая-нибудь гадость случится. Вот воевал, воевал какой-нибудь бравый вояка всю жизнь. Ни царапины не было, в смысле, не до смерти. А как только решил на покой выйти, тут его и убили. Она немного помолчала, кусая губы. Не всегда, конечно, но сколько таких историй. Вот очень боюсь поворотных моментов все согласно кивнули. Тонкий ручеек из основного потока мыслей потек в сторону заданной темы, ища примеры в подтверждение высказанной идеи. Златко тряхнул копной волос и обвел взглядом друзей. То, что он увидел, ему не понравилось. — Все-таки вляпались, — покаянно произнес он. — Что же делать? — Я осознаю, что сам втянул вас в это. — Может, хоть раз поступить, как должно, — и отдать преподавателям или каким-то иным знающим людям. Пусть они с ней разбираются. Его друзья скептически посмотрели на Берина. — И что, Синекрылый? — фыркнула горгулья Ты отдашь? Откажешься от поисков правды и все забудешь? — И даже сяду за учебники, — проворчал он. Под его взглядом Дэй да поперхнулась ехидным. — Ни за что не поверю. «Но сделаешь это, скрепя сердце», — улыбнулся Калли. В этот раз не удержались все. Улыбнулись даже златкая и вредная горгулья. «Пока вроде никакой реальной угрозы жизни эта шкатулка не несет», — медленно, явно подбирая слова, произнесла Ива. «Да и время у нас еще есть». «Немного, но есть же». «Мне самой уже интересно». Последнее было произнесено как признание или будто само вырвалось что вызвало легкие смешки и согласные кивки. Но если станет опасно... Она не договорила, но все и так было понятно. Более того, с девушкой тут же все начали соглашаться, ведь она просто озвучила мысли, что бродили в голове у каждого. — И с чего же начнем? — задал кто-то вопрос. книготорговец Книга-торговец, — веско произнес Златко. И согласились уже с ним. — А если он тоже на кого-нибудь укажет? Типа клиент, знать его не знаю, но заплатил, — поинтересовалась Горгулья. — Как обычно, — пожал он плечами, — книги. Надо посмотреть, что известно вообще об этих шкатулке и монете. Также следует проверить символику обоих предметов, пройтись по нумизматам и ювелирам. Или как называются те мастера, которые такие шкатулки изготавливают? — Уж точно не ювелиры, — покачала головой дей Неважно, вот по ним что еще? — Можно о семье бывших владельцев узнать что-нибудь. Об этом молодом военном, Александре Рендже. Даже поднять дело об исчезновении Анастасии Витславской. — А ты это сможешь? — поразилась Ива. — Они же у стражи должны быть, если не выкинули. — Такие вещи долго хранятся, — покачал головой Синекрылый. — К тому же они должны быть не у стражи а в военном архиве и почему-то покраснел. Если Анастасия была невестой офицера, которого к тому же собирались повысить в звании, то ее исчезновение не могло не заинтересовать соответствующие службы. Так что информация по этому делу, разумеется, была приложена к делу Александра Ренджа, а по истечении какого-то времени плавно перекочевала в военный архив. «И что?» — вопрос Грыма относился скорее к смущению друга, чем к его словам. «Нам, что там, что сям?» «Не совсем. Еще больше покраснел Златка». «Дело в том, что я... э Несколько раз там уже бывал». «И...» — выжидательно протянул тролль. «Натворил там что-нибудь?» «Так можно ушастого заслать. У него вид внушающий доверие. Поулыбается кому надо. И оп-па! Все бумажки у нас на руках». нет необходимости покачал головой Беррин, невольно бросив взгляд на эльфа. Тот выглядел возмущенным и смущенным одновременно. — Я... там... в общем, меня там знают. И... в общем, трудностей не предвидится, скомкано закончил он. Некоторое время все недоуменно смотрели на приятеля, потом, не сговариваясь, дружно рассмеялись. — Златка, ты хочешь сказать, что так достал работников архива? «Что они теперь уже без вопросов выдают тебе то, что попросишь?» — хихикая уточнила Ива. «Вроде того». Уже и сам не мог не смеяться Берин. Хохот стоял такой, что разбудил даже Шуша. О чем тот сообщил, выскочив из комнаты травницы и громогласно прорычав что-то ругательное. Но виноватым себя не почувствовал никто. Редко кто может признать право другого на сон, когда сам он уже поднялся. «Так, может, туда сразу и отправимся, а?» Калли задумчиво подергал себя за прядь светлых волос. «Зайдем, так сказать, с двух сторон. Михаэля послушаем и официальные документы почитаем». «Я бы предпочла не разделяться!» Тут же выпалила Ива. «Почему?» — удивилась Горгулья. «Плохое предчувствие?» — заинтересовался Златко. «Да нет», — растерянно произнесла травница. «Просто...» «Вот такое мнение. Дело на редкость таинственное, от таких никогда не знаешь, чего ожидать. Хорошо, если ничего страшного, а если есть?» «Мы же боевые маги войны», — возразила дей «В смысле, практически все мы войны. Сколько мы сможем в пятером ходить? Рано или поздно придется разделиться». «Ну, это только после учебы. От слов подруги сердце знахарки неприятно заныло». В любом случае, надо пользоваться тем, что мы вместе, пока есть такая возможность. — Да тебе-то что? — хмыкнула тем временем Горгулья. — Ты же у нас теперь сильна до невозможности. Силы из магов только так можешь тянуть. Чародейка нахмурилась. Она до сих пор не могла привыкнуть к этой новой способности. Да, силы других волшебников ей иногда удавалось, скажем так, взять взаймы. По-первости, это вызывало почти эйфорию сродни опьянению. Однако девушка очень быстро поняла, сколько сложностей и ограничений сопровождают эту способность. Самая главная трудность была весьма неприятной в своей неизменности. Силу-то она получала. А вот что с ней делать? Увы, вопрос хоть и казался смешным, порой становился неразрешимым. Ивинова ума и реакции иногда банально не хватало. «Простые заклинания, инстинкты — это бесспорно хорошо» но мало и зачастую неэффективно. Хотя бы потому, что первые легко сломать, какой бы силой они ни были, а вторые могут не всегда подсказать правильную реакцию, особенно если задача окажется слишком сложной для того, чтобы опираться только на них. В некоторых ситуациях жизненно необходимы знания и опыт, а пока же у травницы этого не хватало. Вторая проблема заключалась в том, что не всегда рядом оказывались те, из кого можно потянуть силу. Или же чародеи находились в такой ситуации, когда подобные действия могли стоить жизни невольным донорам? иви очень не хотелось брать на себя такой груз, как чужая смерть или увечья. Сейчас они с друзьями отрабатывали приемы, которые позволяли им получать пользу из новоприобретенной способности, но продвигались тренировки с трудом. Пока лучшим достижением было то, что травница с легкостью перекидывала управление объединенной силой кому-то из друзей, замыкая на себе лишь удержание магии в одном пучке. Кроме того, Ива научилась брать лишь часть сил. Были и еще трудности. Например, то, что эта способность не была стабильна. Действовала по принципу «синих крыльев» Златка. Появлялась, когда сама считала нужной. Да и уровень ее колебался по каким-то неизвестным причинам. Еще одна сложность заключалась в том, что девушка не могла управлять всей мощью, которую концентрировала в своих руках, сплетать тонкие заклинания высокого уровня. Просто не обучена была Ива оперировать стольким количеством энергии. Да и после использования нового дара в течение длительного времени на знахарку нападала непозволительная слабость, так что колдовать потом еще долго было просто невозможно, слишком больно. Друзья подшучивали, что и здесь кошка подгадила. Правда, если удавалось ненадолго и разумно использовать этот дар, то в его полезности сомнений не возникало. Златко ободрял травницу тем, что со временем, когда они научатся использовать эту способность во благо, их команда станет поистине непобедимой. Ведь можно будет мгновенно перекидывать силу пятерых одному из них, например, тому, кто нападает или принимает удар, а потом так же быстро отдавать ее другому, третьему и так далее. Только для такого маневра команда должна быть невероятно сконцентрирована, иметь четкий план атаки защиты и быстро реагировать в тех ситуациях, когда что-то пошло не как задумано. И если последнее и предпоследнее Беррин Браун на себя, то Иви нужно было научиться, помимо всего прочего, мгновенно выполнять его команды. Зладка всерьез задумывался об освоении телепатии. Так он будет отдавать приказы травнице, если они окажутся в гуще боя или по каким-то иным причинам его не смогут слышать и понимать. Пока его практические навыки в этой области оставляли желать лучшего. Но, в конце концов, именно его направление специализировалось в подобной магии, так что шанс был. Но сколько же сил нужно было положить, чтобы этот дар использовать по крайней мере эффективно? Вот и сейчас высказывание Дэй прозвучало как особо изощренное издевательство. Травница бросила на горгулью взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Златко попытался сгладить ситуацию, переведя разговор на другую тему. В принципе, нет никакой нужды разделяться. Та милая девушка из книжного магазина сказала, что вряд ли хозяин появится с утра, так что можно и правда сначала в военный архив заглянуть. Если подойдем прямо к открытию, все равно уже ложиться спать не имеет смысла, и быстро найдем нужные бумаги, что, глядишь, до обеда управимся. Не думай, что придется много читать, тем более, если нас пятеро. Все мысленно попросили каждый своих богов, чтобы прогноз Синекрылова оказался верным. Никому из них, не считая самого Беррина, не хотелось болтаться весь день, а то и несколько, среди пыльных стеллажей и не менее негигиеничных бумажек. Место скучнее архива, надо еще придумать. Увы. Или все же к счастью. Их Златко придерживался другого мнения и любил такие заведения почти с такой же пылкой страстью, с какой относился к детективным романам и древним героическим легендам. На то мы порешили. После короткого завтрака, щедро сдобренного зевками, компания молодых магов вышла с территории Стоунхермского магического университета. Сторож удивленно проводил их сонным взглядом. Вот неугомонные, только и смог он подумать. всегда В каждом новом потоке, а зачастую и на каждом факультете, находилась такая вот активная компания, которая жить не давала ни себе, ни людям. Впрочем, почти все юные чародеи отличались некоторой способностью, то и дело оказываться в самых различных ситуациях, которые было бы правильнее назвать авантюрами. По умению выходить из них живыми и по количеству потерь определялась удачливость волшебников. В их деле без этой капризной госпожи нельзя было никак. По мере продвижения по зданию военного архива на лицах Грыма, Калли, Дэй и Ивы усиливалось лишь одно выражение — удивление. «Златка здесь не просто знали, гоблин, побери». Его тут знали все. От старенькой полуслепой бабушки в гардеробе до самых высоких чинов. С ним все здоровались, его все о чем-то спрашивали. Каждый с ним перемолвился приветливым словечком или послал улыбку. Перед ним открывались все двери, и его просьбы выполнялись вне очереди и с проворностью, которую трудно было ожидать от столь основательной публики, которая служила в этом заведении. — Когда успел только? — покачал Грым лобастой головой. От каких-то рассказов Берин коварно уклонялся, распаляя любопытство друзей пуще прежнего. Однако вскоре они добрались до нужного отдела. Внешне он отличался от десятков предыдущих только надписью на дверной табличке. Златка запустили вперед, и через пару минут его щебетания и минут семь ожидания у них на руках оказалась внушительная папка с делом Александра Ренджа. Синекрылый отвел приятелей в уютную комнатку, заполненную одинаковыми и при этом довольно изящными столами. На каждом из них стояли лампы с зеленым абажуром и подставки под перья и чернильницы. Больше тут не было никого, и друзья имели возможность расположиться, как им удобно. Бумаги Златко осторожно разделил на несколько неодинаковых стопок. Забрал себе самую большую, а прочие раздал друзьям, поразив их тем, как быстро разобрался, что к чему, в этих с виду запутанных записях. Сам Берин мгновенно погрузился в чтение. А его друзья еще некоторое время устраивались, недовольно ворчали по тысяче и одному поводу и пытались как-то привлечь к себе внимание. Почему-то, оказавшись один на один со стопкой бумаг или книг, которые надо прочесть, всегда жутко тянет поговорить с соседями, или поправить одежду, или поесть, или записать неожиданно пришедшую умную мысль, или еще что-нибудь, но лишь бы не заниматься именно тем, ради чего сюда пришел. Так приятели непременно и сделали бы. Долго пытались бы погрузиться в работу вышеописанным способом, И только через час-полтора, вздыхая каждую минуту, постановая и кляня судьбу негодяйку, начали бы, наконец, разбираться в том, что им всучили. Однако в этот раз все удовольствие испортил вид сосредоточенного Златка, уверенно переворачивающего уже далеко не первую страницу. Волей-неволей пришлось браться за работу и разбирать не особо разборчивые почерки кадровых военных и сотрудников дознавательских служб. Разумеется, самый интересный момент биографии офицера Ренджа, встреча с будущей невестой и отправка на войну, оказался у Синекрылова. В деле сохранились результаты проверки девушки. Она оказалась идеальной кандидатурой для того, кого собирались назначить на столь высокий пост. Никаких подозрений не вызывало ни у кого. Дальше последовали документы об отправлении его части в зону боевых действий. Он не умер, вдруг произнес Златко. Остальные представители его группы подняли головы, отрываясь от бумаг, и некоторое время удивленно смотрели на Берина. Он пропал без вести. Последовала минута молчания. Потом Грым покачал головой. — Это еще Орга, не помню, как ее по фамилии, говорила. Она также предположила, будто это просто означает, что опознавать было нечего. Ты сам прекрасно знаешь, что делает с телами боевая магия или... Та же бронированная конница, если кто-то попал ей под копыта. И никакие жестянки с именем или фамильные кольца, по которым можно опознать тело, не помогают. «Пропал без вести» — это стандартная формулировка штабных перестраховщиков. Однако такая формулировка дает возможность задуматься, — заметил Эльф. «Мы не можем с абсолютной точностью утверждать, что он погиб на той войне». «И что?» Почти зло посмотрела на него Горгулья. «Нам-то что? Все равно же помер уже, без вариантов!» Все задумались. Почему-то в голову лезли только всякие глупости о том, что его могли сделать вампиром, или как-нибудь усыпить и каким-то непостижимым образом сохранить тело, или что он на самом деле эльф. Но ни одна из этих теорий не выдерживала даже элементарной критики. Так что признаваться в столь фантастических и нелепых предположениях никто не стал. Не мог же он дезертировать. Да, посмотрела на друзей карими глазами Ива, как раз читавшая характеристику офицера. Рыцарь без страха и упрека, только практичный и разумный. Тут сказано, что их полк оказался в самом эпицентре битвы. К тому же им не повезло остаться без защиты под боевой магией. Почти все погибли. А его... «Видели идущим в бой», — продолжил Златко, тяжко вздохнув. Поэтому, несмотря на формулировку «пропал без вести», никто не сомневался, что Александр полег в той битве. «Лучше б дезертировал», — потер лоб Грым. При всей своей любви к дракам он был наемником, а они даже за хорошие деньги не ввязывались в безнадежные предприятия. Травница печально посмотрела на буковки перед собой. Они складывались в весьма положительную характеристику. «Он был благородным», — хотела сказать девушка. Но тут же в голове зазвучал напрашивающийся простой ответ. И поэтому умер. Знахарке очень не хотелось его услышать. Не желала она верить, что благородство обречено на такую судьбу. И почему-то невольно захотелось посмотреть на Синекрылова. Девушка не сделала и не сказала ничего но ощущение, что его мысли дошли до всех, осталось. «Ты лучше читай, что там с девушкой!» То ли поменяла тему, то ли поторопила Златка-Гаргулья. Ей самой читать про уверенную, но порядком скучную карьеру Александра откровенно надоело. «Сейчас!» — буркнул Берин. И на какое-то время в комнате воцарилось молчание, прерываемое разве что сопением и шелестом страниц. Прочитав написанное, Златка захотелось сделать это еще раз. Хотя бы потому, что ничего толком эти записи не проясняли. Хотя он не мог не восхититься тем, какая колоссальная работа была проделана сыщиками. Последние дни Анастасии расписаны разве что не по минутам. Каждый магазин, куда она заходила, каждая книга, которой касался ее взгляд, даже бытовые разговоры, насколько их можно было восстановить из рассказов ее собеседников. Но что в результате? Девушка пропала бесследно, из закрытой комнаты, без денег и дорожной одежды. Лишь куда-то делось бальное платье, но ведь в нем не сбежишь, да и не было ей резона его надевать. балов в ближайшее время не предвиделось. Не осталось ни следов борьбы, ни магического воздействия или крови, даже предсмертной записки или какой еще не нашли. Такое впечатление, что Анастасия, поднявшись в свою комнату после вечернего чая, просто растворилась в воздухе. Конечно, оставалась вероятность, что в деле замешан какой-то могущественный маг или еще какой влиятельный человек. Первый мог провернуть все это, используя тонкое колдовство, которое было не под силу засечь магам-дознавателям. Второй же — надавить на сыщиков и стражу. Но последнее казалось весьма сомнительным. Все-таки семья девушки была достаточно знатной, чтобы удалось замять подобное дело. И они страстно желали найти родственницу. Да и сама Анастасия никому особо не мешала. Она не отбивала жениха, не была слишком богатой наследницей. Ее смерть, вернее, исчезновение, не принесло ничего, кроме боли. И уж точно никакой выгоды для родственников. Так что же все-таки случилось с Анастасией Витславской? Синекрылый пересказал друзьям то, что вычитал в бумагах. Все приуныли еще больше. Каждый из них вспомнил свой сегодняшний сон на навеянной шкатулкой. Совсем не хотелось увидеть что-то подобное еще раз. А отказаться от расследования и просто отнести куда-нибудь эту необычную вещицу не позволяла гордость. Смотрите, что странно, вдруг произнес Калли. Его тонкие пальцы аккуратно держали несколько листков, цветом и фактурой, отличающихся от тех, на которых были написаны официальные документы. Это несколько страниц из дневника Анастасии. Она вела его именно на такой бумаге. Так их и поместили в это дело. — И что? — как всегда не выдержал Грым предисловий эльфа. — А то, что вот этот кусочек текста, мы уже явно читали. — Что? — не поняли Грым, Дэй и Ива. «Та бумажка, которую мы нашли в шкатулке!» Одновременно с ним воскликнул Златка. Калли кивнул Берину. «Именно. Под обивкой. Я отлично помню тот текст. Всем тут же захотелось заглянуть в бумаги». «Ты уверен?» Дэй начала просматривать другие странички. «Тут почти то же написано и на остальных. Она явно не могла думать ни о чем другом. Может, просто схожие тексты?» — Нет, — покачал головой светлый, — эту аллегорию про деревья я еще не скоро забуду. Я потом раз за три прочел тот текст. Ошибки быть не может. Берин завертел головой, потом остановил свой взгляд на горгулье. — Дэй, не в службу, а в дружбу. Слетай за той бумагой, а? Чародейка даже ломаться не стала. Уточнила, где та лежит, и отправилась в полет. Грым и Ива не прикрыта ей позавидовали. Они бы тоже с удовольствием поменяли это маленькое, порядком запыленное помещение на свободу утреннего неба. Загвоздка заключалась в том, что крыльев у них не имелось. А левитация — почти непозволительная роскошь для их нынешнего уровня. Дэй потребовалось около получаса, чтобы обернуться туда-обратно. В это время зладка и Калли сосредоточенно продолжали изучать документы. Грым никак не могли себя заставить заняться тем же. Они лишь откровенно скучали, изредка опуская взгляды на бумаги. Однако от одного вида этих маленьких буковок хотелось скривиться и застонать, как от зубной боли. Ощущения были очень сходны. — А ведь впереди еще экзамены. Будет возможность намучиться. Наконец горгулья появилась. Она принесла заветную бумагу и, немного помявшись, спросила у Бэрина. «Златка, а ты куда монету из шкатулки дел?» Парень удивился такому вопросу, но послушно ответил, похлопав себя по поясу, то бишь по потайному карману. с «Собой взял. Вдруг надо будет ее показать. Как я буду объяснять, какая она? Лучше, когда наглядно — тут же успокоилась девушка. Я просто обратила внимание, что ее нет в шкатулке, и заволновалась. Пока они решали этот вопрос, Калли, поминутно отмахиваясь от любопытных мордочек знахарки и тролля, сравнивал бумаги. К нему присоединился Златко. А Дэй, по примеру травницы и Грыма, нависла над приятелями с самым нетерпеливым видом. Синекрылого и светлого это, похоже, немало не смущало. Они разве что не носами лазили по обоим документам. Потом? Долго совещались и, наконец, вынесли вердикт. Эти две записки абсолютно одинаковые. Разве что наша согнута, а архивная хранилась нормально. А так, почерк, сама бумага, чернила, даже переносы строк и исправления — все абсолютно идентично. Никогда не думал, что, возможна такая точная копия. — А главное, зачем? — потерла затылок Дэй, тоже не отрывая взгляд от бумаг, и подмечая все то, что обозначили друзья. Зачем делать две абсолютно одинаковые записи с такой достойной лучшего применения скурпулезностью? Только на нашей есть вот эти символы, а на дневнике из архива, отметила очевидно Ива, их нет. Кстати, надо еще разобраться, что это за каракули. Пробасил тролль, лишь бы не молчать. Без сомнения, сдержанно кивнул Берин. Нет. «Я все-таки не понимаю, зачем кому-то такая точная копия?» — покачала головой горгулья. Допустим, в настоящей версии появились вот эти символы. Были нарисованы рукой Анастасии, но ее родственники побоялись, что это бросит тень на их семью. И уже после ее исчезновения сделали копию этого листа, а оригинал спрятали в шкатулку. К примеру, если не было иной возможности избавиться от доказательства связи родственницы с... демоном. А что, ходили уже такие слухи. Не бывает дыма без огня. Если речь не идет о ведьмах, упрямо мотнула головой Ива. Для нее связь с темными силами всегда была больной темой. Или об им подобном. Да. Малва очень быстро связывает все необычное с силами хаоса. Медленно кивнул Златко. Но версия мне нравится. Но это все равно не объясняет необходимости в такой точности. Сама же покачала головой Горгулья. Зачем? Даже если они опасались дознавателей или... Кто там у нас занимается такими вещами? Достаточно было просто скопировать почерк. Взять бумагу такую же и переписать. «Если уж кто-то мог так хорошо имитировать руку Анастасии!» Калли еще раз просмотрел бумаги. К тому же можно было спокойно изъять этот лист. Тут нет переносов с других страниц или нумерации. Того, что могло бы указать на отсутствие этого листа. Да и смысл не теряется, если его нет. Это было бы куда безопаснее, чем городить подделку. Если бы возникло хоть одно подозрение... — Насколько я знаю, есть какие-то магические способы, чтобы определить, тот человек писал это или нет. — А мы можем ими воспользоваться? — загорелся Синекрылый. — Он тоже что-то такое слышал. Эльф покачал головой. — Не думаю. Столько лет прошло. Разве что сравнение почерка. Но... На этом Светлый вдруг замолчал, подошел к окну с обеими бумагами, наложил одну на другую и посмотрел на свет. «Звезды!» — тихо сорвалось с его губ. Остальные тут же оказались рядом, сгрудившись за его спиной, пытаясь разобраться, что так удивило Калли. Они идентичны до последней черточки, до положения строк, до мельчайшего движения пера. Эльфу можно было верить. Его острые глаза видели намного больше, чем у его друзей. Он переложил бумагу, чтобы верхняя оказалась под нижней и вновь пристально принялся изучать их на свет. И вновь покачал головой. Невероятно! Я не верю, что такое можно сделать обычными средствами. Только если какая-то магия. Но я даже не слышал про такую. — А не могла это сделать сама Анастасия? — поинтересовалась Ива, также приковавшая взгляд к листам бумаги в руках Светлого. — Даже она! — мотнул головой тот. Почерки копируют часто, неважно, кто это сделал, кто-то посторонний или сам автор. Все остальное – положение и длина строк, исправление, расстояние между словами и строчками, высота букв, завершающие штрихи слова и прочее – вот это удивительно. Не может человек написать даже одинаковый текст абсолютно точно. Нет, нет и нет. Даже и не спорьте, сомнений быть не может. «Тогда какой вывод?» — потребовал разъяснений Грым. Кали уже открыл рот, чтобы ответить, но из него не вырвалось ни звука. Спустя мгновение его губы все же сомкнулись, и Светлый пожал плечами. «Я не знаю, как это объяснить. Не иначе, как некой неизвестной мне магией», — неохотно признался он. «Синекрылый!» — взор тролля обратился на Беррина. Тот чуть смущенно взъерошил волосы и помотал головой. Тут даже его фантазия давала сбой. «Все удивительнее и удивительнее», — пробормотала Ива. И с ней не могли не согласиться. «Как вы думаете, о чем может повествовать книга с названием «Тысяча и три способа использования грибов»?» Когда компания молодых магов пришла в книжную лавку, Ее хозяина, как почему-то и ожидалось, еще на месте не было. Вернее, он уже успел прийти и вновь куда-то отправиться. Однако знакомая девушка с очаровательными щечками, но в большей степени книги, скрасили ожидания. Златко потерял способность адекватно реагировать на окружающее, завидев стеллаж с книгами по военно-политической истории. Но, как подозревали друзья, недалеко от него располагалась и полка с модными нынче детективными романами. Халли занялся магическими свитками. Тролль без дела слонялся меж шкафов, разглядывая, что стояло на них помимо основного товара, а также те многочисленные маски, картины, оружие и прочее, извисевшего на стенах. Ива направилась на поиски книг по травам и зельям. Дей увязалась за ней, в результате чего и наткнулась на толстенный том с озвученным названием услышав вопрос, отвлеклись все. Даже, казалось бы, недоступный для этого мира златка. Первым, разумеется, отреагировал Грым. И, конечно же, в своем духе, заржав от собственных предположений. У меня только один вариант. Кто бы сомневался, фыркнула горгулья. А откуда в твоей голове больше чем одна мысль? В твоей и одной не бывает, не остался в долгу трой. Они бы с удовольствием продолжили но их прервал Синекрылый задумчивым. — Интересно, это книга по кулинарии или зельям? — Или, может, это детектив? Коварно поинтересовалась Ива. — А почему тысяча и три? По голосу эльфа можно было сделать вывод, что такое число просто выбило его из колеи. — Да это что? Вот у меня? — восторженные интонации Грыма вызвали новую волну интереса. «Неужели это он о книге?» «Книге?» «Не о мече, еде, либо о девушке?» «И что же?» — раздалось с четырех сторон. А в ответ раздался еще более громкий хохот тролля. «Грым!» «Я отвечу, если вы признаетесь, что вовсе не такие ханжи, каких обычно из себя изображаете». «Сборник похабных анекдотов!» — немедленно отреагировала Адей. Словарь нецензурной лексики на восемнадцати языках выдала свое предположение травница. Алые лепестки и гранатовый ключ, немного подумав, произнес Беррин, назвав одну из самых известных книг об эротических позах. Лучи солнца при луне. Калли назвал куда более откровенное и извращенное произведение на эту же тему. С картинками. «Ну вы даете!» — ржач тролля стал совсем неприличным. Я просто нашел сборник карт Стонхерма времен, когда жили Анастасия и Александр. По голосу Грыма стало ясно, что он неимоверно доволен собственной шуткой. Вот и хорошо. Зловещу прошипел Златко. Помнишь, куда ходила Анастасия в дни перед исчезновением? Он отлично знал ответ. Ведь сам заставил их всех вызубрить это. Зачем, пока не понимал но ему казалось, что это может быть важно, а Синекрылый привык верить своему чутью. «Теперь проверь этот маршрут по картам и запомни так, чтобы, если тебя ночью подняли, смог рассказать все входы и выходы, так что, окажись там с завязанными глазами, от погони уйти смог». «Зачем?» — в ужасе возопил Грым. С трех сторон раздались одобрительные, хоть и сдавленные смешки. — Считай, что это необходимо. — В воспитательных целях, — подумал, но не произнес Берри. Грым, чувствуя, что его явно, скажем так, обманывают, тем не менее покорно открыл книгу с картами. Кстати, это была его маленькая особенность. Для представителя своей расы он очень хорошо разбирался в человеческих картах и куда больше любил путешествовать с ними, чем полагаясь на извечное и типичное для троллей чутье направление. Оная безошибочно и гарантированно приводила только к одному — к неприятностям. На некоторое время между друзьями, а значит и в пока что пустом зале, повисла тишина, нарушаемая только шелестом страниц, сопением и теми мелкими звуками, какие невольно возникают, когда в относительно небольшом помещении находятся несколько посетителей, которым нет необходимости друг от друга таиться. — вдруг протянула горгулья. Травница, пребывавшая в уверенности, что ее никто не видит, подскочила на месте, чуть не свернув с полки какие-то выступающие на дне альбомы. Этим и воспользовалась Дэй, выхватила из ее рук книгу и быстро нашла фразу, которая привлекла ее внимание. И тут же громко продекламировала. эдмон взял ее за руку. Тонкая бледная длань ее дрожала от холода и его прикосновений. «Эдмунд!» — вымолвила Катарина почти лишаясь чувства от его близости. Сейчас она видела только его голубые глаза и невероятную нежность в них. Эдмунд. Ей хотелось прижаться к его груди, почувствовать его руки на себе и, возможно, да-да, возможно даже ощутить вкус в огу. Катерина сама не верила, что эти запретные желания посещают ее прелестную головку, но ничего поделать не могла. Сердце плавилось под его взглядом. Эдмунд. На последнем слове Горгулья не смогла больше сдерживаться и даже не захохотала, зарыдала в голос. Парни не остались в стороне и присоединились к веселью. Ива, пунцовая от смущения, вырвала книжку из рук Горгульи и, не глядя, сунула на полку. — Я думала, это про... зависимость роста трав от лунного цикла, — попыталась оправдаться она. — Конечно. Книга же называется «Чары луны». Продолжила издеваться Дэй. Знахарка буркнула что-то невразумительно грубое и спряталась от зловредной подруги за другим шкафом. — Ив, да не переживай ты, попытался ее утешить Златко. Девушкам твоего возраста положено увлекаться подобными романами. Просто не все они бывают хорошими. — И умными! — Горгулья не могла успокоиться. Общественное мнение их однозначно осудило потому что у людей считается хорошим тоном быть циничным и высокомерным. Они полагают, что только их пристрастия должны восприниматься как эталон хорошего вкуса. Хотя они даже не раскрывали обложку книги, которую осуждают. — Синекрылый! — взвыла Ива. — Да не увлекаюсь я любовными романами. — В смысле? — сникла она. — Прочитала несколько когда-то. — Но... но немного. В смысле, недолго. В общем, я просто случайно ее взяла. Я не испытываю стыда за это. Отстаньте! Грым, если ты еще раз заржешь, клянусь, я перестану готовить!» Калли разумно молчал, а на Дэй шикнул Беррин. Замолчать она замолчала, но долго еще давилась смехом, выстанывая что-то очень похожее на «Эдмунд». К красной, как вареный рак Иви, тем временем один за другим по очереди подошли все трое парней причем так, чтобы это не заметили остальные, и каждый тихонько сунул ей в руку по книжке, причем в такой обложке, что догадаться о содержании было невозможно. Осторожно раскрывая их, травница почувствовала, что краснеет еще больше, хотя казалось, куда дальше. Что ж, названия первых двух уже прозвучали, и это были никак не рецепты настоек из грибов и не карты, хотя про луну тут тоже было. Внезапно это вывело Иву из себя. «Идиоты!» — рыкнула она. «Если бы я решила почитать такой роман про любовь, то это значит, что мне бы захотелось почитать про чувства. Чувства, а не позы!» «Правда?» — Златка и Калли устыдились. А вот в интонации, с которой задал этот вопрос Грым, больше было иронии и недоверия. Правда, без зла. Скорее, это походило на подначивание. «Правда!» подтвердила вдруг покрасневшая знахарка. «Девушкам намного больше порой нужны чувства и слова, а...» «А что, Ива?» — прервала ее Дей. «Твой упырек тебе песенки, в смысле, комплименты, недостаточно поет. Надоело ему уже. Раньше соловьем заливался». «Да пошла ты!» — зарычала доведенная травница. «У него рот на эту тему не закрывался, чтоб ты знала. И он очень-очень-очень хорош во всем». И в бою, и в жизни, и в постели, и в ухаживаниях, и в чувствах. И ты меня достала!» «Хо, как взъелась Тирада не произвела на Горгульве должное впечатление «Видать, задела за живое. Или в точку попала, а, Ив?» «Гоблину!» — махнула рукой знахарка и демонстративно уткнулась в наконец-то найденный томик по травам и зельям. Какое-то время никто не решался прервать молчание. Потом... Калли, как ни в чем не бывало, хмыкнул и произнес. «Может, обсудим вот это?» И поднял зажатую в руке книгу. Ответом ему был сдавленный одновременный стон. В пальцах эльф держал учебник к следующему экзамену. «Мне сказали, что вы меня искали?» Голос возник словно из ниоткуда. Среди этих стеллажей и книжных шкафов звуки как-то странно экранировали, терялись и появлялись из пустоты. Друзья мигом завертели головами, но никого не увидели, кроме своих, поэтому быстро вышли на более открытое пространство. Перед ними стоял молодой мужчина с темными волосами, собранными сзади в низкий перевязанный тонкой черной лентой хвост. Довольно модный фиолетовый сюртук выглядел на незнакомце до да нельзя строго. «Строгость» было первым словом, которое возникало в голове при виде незнакомца. Именно она осветилась в его взгляде. Именно ею была пронизана каждая деталь в его облике, от идеально начищенных сапог до высокого воротника стойки и белоснежных манжет. При такой внешности имя «Михель» казалось особенно изощренной насмешкой, поэтому не мудрено, что Златка решил очень осторожно уточнить. «Михель?» Мужчина еще более строго посмотрел на юношу и то ли поправил, то ли представился михэл карн к вашим услугам отчего то захотелось стать поровнее и поправить одежду очень приятно забормотали ему в ответ отчаянно борясь с внезапно нахлынувшей неуверенностью так чем могу быть полезным даже эта фраза вроде бы услужливая и вежливая прозвучала так что мигом вспомнились самые строгие преподаватели из университета зладко почему то подумал о гувернере который обучал его и братьев иностранным языкам. Ох, и боялись они его! Хотя профессионал был великолепный, да и учитель от богов. Но как же суров! Синекрылый частенько замечал, что люди, похожие внешне, обычно незнакомые друг с другом, обладают сходными характерами. Интересно, в этом случае правило сработает? Берин невольно оглядел магазин. Даже не верилось, что его мог оформлять такой тип. Слишком уж творчески смело тут все выглядело. Но порядок был налицо. Тут Златко почувствовал, как его кто-то толкнул в бок. Друзья явно считали, что объяснять причину их визита должен именно он. Синекрылый и сам это признавал, а потому попытался взять себя в руки. Давненько его никто не выводил из равновесия одним лишь своим видом. Мысленно помянув нехорошим словом того самого, оставившего столь неизгладимый след в нежной детской душе гувернера, Берин расправил плечи и начал излагать свой вопрос. Михаэль слушал очень внимательно. Однако прочитать что-либо на его строгом лице было совершенно невозможно. «Зачем вы послали мне эту шкатулку? Да еще с монетой!» В лоб спросил синекрылый. «В своем рассказе он ограничился только фактами, оставив сны и домыслы при себе. Книготорговец внимательно осмотрел собеседника, потом всю их компанию. «Какая интересная история!» — протянул он. Еще один взгляд на Златка. «Так что же вы от меня хотите?» Берин аж «Ответа!» — сдвинув брови, произнес он. «Зачем вы отправили эту шкатулку мне?» «Вы это сделали?» Долго молчать у Горгульи не всегда получалось. Тоже хотелось поучаствовать, особенно учитывая, что она очуяла скорую грозу. А Дэй привыкла и безумно любила принимать все удары, отвечая на них со всей силой и яростью своего существа. Вдруг Михаил улыбнулся. Несмотря на то, что улыбка была вполне симпатичная, вызывала она совсем неоднозначную реакцию. Слишком уж странно она смотрелась на его лице. До этого казалось, что при мимике этого человека такое в принципе невозможно. — Не могу сказать, что это так, молодые люди. — То есть это не вы? Или вас кто-то попросил? — продолжил недоумевать Златка. Наблюдая за этой сценой, Ива поймала себя на каком-то беспокойном чувстве, знакомом и неприятном. Но оно было не сильным, скорее напоминало ей о чем-то и одновременно она не могла предположить, будто что-то повторяется. Нет, если и было что-то подобное раньше, то сейчас у него был явно другой оттенок. Запутавшись в собственных эмоциях, травница украдкой глянула на друзей. Грым, Берин и дей выглядели как обычно. Калли же казался озадаченным. Этого почти не было заметно, но знахарка успела его неплохо изучить насколько это вообще возможно в случае со светлыми. И вот сейчас чувство, которое отражалось в его синих глазах, иначе чем замешательством назвать не получалось. И почему-то захотелось улыбнуться. Молодая чародейка отлично знала, что еще какое-то время Калли будет пребывать в этом состоянии. И если не поймет, в чем дело, то когда они выйдут из магазина, на это его состояние обязательно кто-нибудь обратит внимание задаст соответствующий вопрос, а эль выдаст какую-нибудь полупророческую и очень непонятную фразу, которую потом можно будет интерпретировать как предупреждение или предчувствие светлого. Причем сам Калли никогда не претендовал на особую мудрость и предусмотрительность. Просто у него иначе не получается. Наверное, это и есть пресловутые отличительные черты расы. «Разве я это сказал?» Улыбка достигла глаз Михэля. «Просто не все вещи можно разглашать». «И что это значит?» — рыкнула горгулья. Ей редко нравились словесные извращения. «То и значит, госпожа». У присутствующих сложилось впечатление, что мужчина вспомнил о своей профессии торговца книгами и нарочно добавил в речь немного внешнего почтения. «Вы, как маги, несомненно знаете, что есть вещи» требующей конфиденциальности. Впрочем, взгляд хозяина магазинчика скользнул куда-то к верхним полкам, бесцельно пошарил там и вновь вернулся к молодым людям. Я готов ответить на ваши... другие вопросы. Надеюсь, они будут правильными. Это был тот случай, когда даже Ива сообразила, что им предлагают своеобразную игру, где выигрышем станет определенная информация. Очевидно, владелец лавочки не мог разглашать, к примеру, имя заказчика или причину. Но не называя он их, тоже о многом можно поведать. Проблема заключалась только в том, что для травницы подобная задача была не по силам. Но в этой компании такими делами занималась не она, а признанные, по крайней мере в их команде, дипломаты Берин и Кали. Вот пусть и отдуваются. синекрылый и светлый По взглядам друзей быстро поняли, что им вручили почетную миссию переговорщиков. Они не отказывались, и даже сами брались за эту задачу. Сложность, однако, состояла в том, что и тем, у кого есть определенные навыки в этом деле, нужно хотя бы минимальное количество фактов, чтобы задать именно те вопросы, ответы на которые действительно дадут нужную информацию. Парни это отлично поняли и крепко призадумались. Неправильные вопросы могут только все испортить. К тому же на любой вопрос, кроме самых-самых конкретных, можно ответить так, что и ложью это не будет, но и ясности не добавит. Златка, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что с Михеля взяли обещание не называть имя того, кто заказал отослать Берину столь необычную посылку. Зачем же была такая сложность? — Вы знаете... — Зачем была послана эта шкатулка? — осторожно спросил Синекрылый. — Да, голос был очень насыщен. В этом «да» прозвучало так много. — Это имеет своей целью причинить вред мне или моим друзьям? — не конкретный вопрос, господин Бэтрин. Это были слова строгого учителя. Вновь захотелось вытянуться в струнку. Молодые люди с трудом удержали этот порыв. — Почему? Мягко и немного неожиданно для остальных спросил Калли. Его синие нечеловеческие глаза смотрели слишком серьезно, чтобы заподозрить эльфа в непонимании или агрессивности. Поэтому Михаэль решил ответить. Будущее всегда неоднозначно. Мало кто решится прочитать, где и кого поджидает то, что вы называете злом. Да и зло — понятие настолько своеобразное, что судить о нем просто невозможно. В данном случае мигом сообразил Синекрылый. Под злом мы подразумеваем вполне обычные понятия — угрозу для нашей жизни и здоровья, физического, психического и магического, а также потерю свободы. — Как интересно вы рассуждаете, — покачал головой книготорговец. — Я мог бы поспорить с вами по поводу душевного здравия. Моя матушка всегда говорила, что весь мир настолько безумен, что даже не осознает этого но не буду допустим вы имеете в виду под психическим здоровьем и всем прочим состояние в котором пребываете сейчас ива и грым почувствовали себя лишними на этом празднике жизни тогда как их друзья слушали с величайшим вниманием а калий изладко еще и с пониманием в таком случае могу ответить что вряд ли тот кто отправлял вам этот подарок задумывался о том как он изменит вашу жизнь И ваши состояния. Думаю, тут все будет зависеть от ваших действий и развития ситуации в будущем. А если отвечать более педантично на ваш вопрос, то нет, этот дар не имел целью причинения вам вреда. Он немного помолчал. Подозреваю, что дарителя, назовем его так, ваша безопасность мало волновала. То есть вы, лично вы, — уточнил Синекрылый. — допускаете что этот дар может быть опасен. — Такая возможность есть всегда, даже в случае самых обычных подарков. Книга может углом упасть с полки и угодить вам в висок, тем самым убить на месте. Подушку может применить убийца, с ее помощью лишить вас доступа воздуха. Может оказаться, что ваш организм не переносит каких-либо фруктов, добавленных в крем-торта. А за красивую брошь или серьги вас могут убить в темной подворотне. Лица приятелей поскучнели. — Вам известна история этой шкатулки? Решил зайти с другого бока Златко. — Что-то да известно. На лице мужчины появилось выражение утомленности. — А про Анастасию Витславскую известно? — Очень спокойно и безэмоционально произнес Синекрылый. Что-то, похожее на удовлетворение, сверкнуло в глазах книготорговца. Да, я слышал эту историю. И откуда? От прошлой владелицы шкатулки. В этот момент Ива не иначе как женской интуиции поняла. Происходит нечто куда более важное, чем кажется с первого взгляда. Но сообразить, что это не получалось. Ее брови на миг сошлись, но никто этого не заметил. А самой ей не хватило ума и догадливости разобраться в обеспокоившем ее. — А знаете ли вы что-то сверх того, что она рассказывала? продолжал допрос Златка. Улыбка мужчины вышла какой-то на редкость неприятной. От нее веяло холодом, и возникло ощущение ловушки, в которую их заманивают. Разумеется, господин Бейдлен с некоторым высокомерием ответил Михаэль Тарн. Я продаю книги, А они — отличные рассказчики. Куда лучше людей. И что вам поведали? Книги? Синекрылый явно что-то чуял, как собака след. Разное, господин Берри, разное. Книги — это великий источник знаний. Иногда он правдив, как горный ручей. Иногда лжив, как надежда. Мужчина двинулся к одному из шкафов с книгами. Бледные пальцы прошлись по корешкам некоторых из них. Хозяин магазина явно что-то искал. От движения головы хвост темных волос то и дело елозил по спине в фиолетовом сюртуке. Порой они больше повествуют о нравах автора и его страхах, фантазиях или идеях, чем об истине. Порой же они объективны настолько, что это просто неприлично. Некоторые из них надо читать только по диагонали иначе ворох слов вскроет истинный смысл. Другие же требуют вчитывания в каждую букву. Иногда авторы говорят прямо о своих идеях и мнениях, а порой маскируют их. Каждая книга — это целый мир, даже не один. В одном живут герои или персонажи, о которых они повествуют. Другой принадлежит тому или тем, кто создавал это произведение. Третий Это тот, что рождается, когда взор читателя касается стройных строчек. Есть еще и другие миры, но они не так значительны. Книга — это всегда приключение. Если они могли бы говорить, то поведали бы обо всех, кто их держал в руках, об их мечтах и фантазиях, о тех местах, в которых побывали. Ведь кто-то читает выбранные произведения в строгих кабинетах, кто-то на подушках в маленьких комнатах под самой крышей, кто-то на пуфике в надушенных будуарах. Каких-то книг касается руки ученого, указка учителя, каких-то тонкие на маникюренные пальчики романтичных барышень, какие-то носят с собой молодые люди, влюбленные в мечты, что им дарят романы из печатных букв. Некоторые же книги пылятся годами на полке, умоляя лишь о едином прикосновении. О страстной и желанной судьбе быть затертыми и даже чуть рваными от частого использования. На какие-то тома рычат юные студиозы, а о каких-то никто и не помнит. Но любая книга желает лишь одного — чтобы ее открыли и коснулись строчек неравнодушным взглядом. Все это Михель говорил, скользя пальцами, будто лаская по корешкам книг, чуть удаляясь от небольшой группы молодых магов и они невольно придвигались ближе. Правда, в узкий коридор, образованный двумя стеллажами, не входили. «Обожаю книги. Они почти так же вкусны, как...» Он не договорил. «Да где же она? Ага, вот. Иди сюда, моя чаровница». Наконец, поиски владельца лавочки увенчались успехом. Пальцы потянули на себя корешок. И толстая, явно не раз побывавшая в руках книга, с охотой выскользнула из своего убежища. Ладонь мужчины почти любовно погладила внушительную, украшенную многочисленными и замысловатыми узорами обложку. Кажется, на ней нашлось место и для магических символов, но поручиться за это никто из юных магов не мог. «Да, это она», — чуть замедленно произнес Михель, глядя на книгу, как на женщину, которую когда-то любил, и чувства, к которой еще не пропали, с сожалением, томлением и скрытой болью. В этом взгляде была и невольная надежда, почти жажда, и страх, словно и в этот раз его поджидает разочарование и предвкушение. Мало кто способен не потерять интерес и уважение к уже познанному. Тарм поднял глаза на компанию юных чародеев, смущенных его странным поведением и предшествующей ему речью. Эта книга не раз рассказывала мне такие истории которые возможны только в реальной жизни, с людьми, обладающими настоящей душой и истинной смелостью, тем особым мужеством, что позволяет им по-настоящему жить, находить эту реальность удивительной и достойной внимания. Они не путают доброту с неумением отказать, а здравомыслие со страхом. Да-да, эта книга видела многое и о том поведала мне. впрочем — Не только мне. Я хотел бы спросить у вас, так ли вы хотите узнать, что она может вам предложить? — Но это же просто книга, — не вынесла странности поведения торговца Дэй. — Просто книга. О чем таком она может нам рассказать? Максимум, на что способны книги, — это разрушить или изменить наши идеалы. Но вряд ли есть что-то такое, во что наша вера так сильна, чтобы крушение каких-либо идей? «Нас слишком уж потрясло!» «Особенно после того, как мы узнали о причинах проклятия Синекрылова», — мелькнула мысль. Девушка сама не знала, почему произнесла именно то, что сейчас сотрясло воздух. Под взглядом хозяина этой лавочки слова будто сами вырвались из ее нутра. Но она не могла сказать, что они ей не принадлежали. Просто она обычно не заводила подобных разговоров. Дэй упрямо мотнула головой. «Нет ничего глупее праздных слов!» Чародейка подумала немного и добавила. «Если они тормозят дело!» Иви внезапно захотелось усмехнуться. Даже их непробиваемая каменная любила потрепаться ни о чем. «О, да! Я вижу, именно так вы и считаете!» Кивнул скорее своим мыслям Михаил. «Умение идти вперед?» невзирая на любые препятствия, решимость и неприятие любой сентиментальности. Чудесные качества для воина и мага, каковым вы, несомненно, и являетесь. Голос мужчины был таким глубоким и задумчивым, что он невольно зачаровывал, причем не только в фигуральном смысле. Под его воздействием мысли словно уплывали вдаль, следовали за словами Михаиля, не желая их осмысливать или подвергать сомнению. Такие, как вы, привыкли к сильным чувствам. Это прекрасно. Просто восхитительно и достойно преклонения. Мне хотелось бы увидеть, как ваша жизнь наполняется и другими ощущениями, отличными от названных, и как вы будете наслаждаться ими. Да, он оглядел молодых людей перед собой. Очень бы хотелось. Наверняка. Это будет весьма занимательное зрелище. На лицо Дэй стоило посмотреть и сейчас. Более всего ее поражало то, что этот странный торговец посмел говорить такие вещи ей. Во-первых, незнакомке. Во-вторых, магу и воину, как он сам верно подметил. — Такие высказывания обычно прощаются брюзжащим старикам, — оскалилась Горгулья. — Вы осознаете? что подобное залезание грязными пальцами в чужую душу попросту неприлично, не говоря уже о том, что опасно. Не все обладают достаточным благоразумием и желанием выказывать хорошее воспитание, невозмутимо ответил мужчина. Всегда есть и будут те, которые не побоятся, и которым трудно будет возразить. Тем более, если вы сами напрашиваетесь на некоторую бестактность. что но ее прервали. В любом случае, правая бровь Михаила чуть дернулась и почему-то расхотелось с ним пререкаться. Решение будет за тем человеком, за которым оно бывает обычно. И хозяин магазина улыбнулся, отчего-то вновь напомнив змею. Все посмотрели на Златка. Тот же глядел на протягивающего ему книгу Михаиля. И только спустя минуту молчания ива как, впрочем, и все остальные, сообразила, что Тарм не мог знать, кто у них лидер. Каким же нужно обладать опытом, вниманием, знанием человеческой натуры, чтобы на раз это определить? Мысленно восхитилась травница. Вернее, два раза. Ведь мы уже тут были. А вот Дэй все это казалось крайне подозрительным. Но горгулья я отчетливо понимала, что сейчас ее слушать не стану. Синекрылый же молча смотрел на хозяина лавки и на книгу. Фарс или предупреждение, насмешка или проверка, попытка взять на слабо или ритуальные слова. И он должен решить. Он всегда решает и несет ответственность за тех, кто ему доверяется. Принимая и до последней особенности понимая это бремя, не боясь его, и не имея возможности поступить не по совести. — Да, гоблин, возьми! Что за мысли? — рассердился Златко и протянул руки за книгой. В глазах Михеля отразилось удовлетворение, во взорах всех прочих — облегчение. — Четыреста пятьдесят восьмая страница, — промурлыкал Михель. — Хорошо, что это не учебник, — подумала Ива глядя, как Берин открывает том меньше, чем на половине его толщины. — Но... здесь же ничего нельзя понять! — возмутился тем временем Синекрылый. — Что это вообще за язык? — О, да! Вы же не знаете... Выражение покаяния, появившееся на лице книготорговца, совершенно не верилось. — Позвольте, я вам помогу. Он сделал пару шагов навстречу. Вот, смотрите. Хэррэ, Мэр, Вицар, Ла. Дрогнули тени по углам, дыхание сбилось, и Калли дернулся вперед. Златка, нет! Сердце Ивы знакомо и отчаянно сжалось. Темные силы! Глаза михаля нехорошо полыхнули красным.